Глава девятнадцатая. Алекс смотрел с небольшого возвышения, действительно, как и в людях в чёрном, на огромный open space. Открытое офисное пространство, уставленное однотипными рабочими местами с дорогущими моноблоками от всё той же яблочной компании. Хромированные стальные с ящиками около левой ноги Столы оказались прикручены, интересно зачем, к полу, который блестел так, что в нём можно было увидеть отражение потолка, на котором красовался всё тот же символ щита с глазом. Десятки людей разговаривали по телефонам, сновали туда-сюда, бегали с кипами бумаг, планшетами и прочей атрибутикой рабочего дня в самом разгаре. И это в три часа после полуночи. В дальней части огромного пространства висел широченный монитор, Алекс уже вспоминал про людей, которые носят костюмы. На нём застыла карта земного шара, на которой порой вспыхивали точки. Большинство зелёного цвета, но имелись и две синего. О, два синих инцидента! Грибовский ловко закинул в рот дрожжи. Кто-то проводит незарегистрированную магию уровня выше адепта. Дум едва воздухом не поперхнулся. Уровнем выше адепта, то есть мастера, маг выше, чем шестидесятый уровень, Нет, Алекс, разумеется, слышал о таких. В сказках там, ну или в туристических буклетах о городе Майерс-Сити. Если память не изменяла, то на данный момент в столице Атлантиды проживало около десяти мастеров. А теперь Грибовский заявлял, что в центре Сибири и в джунглях Амазонки находятся сразу два таких «чудовища» и проводят свои эксперименты. «Дрянь! Все веселье, как всегда, да достается Эрни и его группам реагирования». Грибовский убрал пачку скитлс во внутренний карман плаща и первым начал спускаться по лестнице вниз. Дум, будто зомби, молча шёл следом. Ему сложно было поверить в то, что он работает на гвардию, а не на какую-нибудь тайную государственную службу. Хотя, если задуматься, то гвардия, по легендам, охраняла первого короля Атлантиса, разрушенной столицей прошлого. И только после того, как Атлантис пал, а мир начал терять магию, Гвардия стала всемирной организацией. Её задачей было скрывать волшебный мир от мира смертных, быть, так сказать, пограничниками. Именно они отвечали за то, чтобы смертные не знали, что некоторые теракты, взрывы газа, землетрясения и прочие стихийные бедствия вовсе не то, что им рассказывали их СМИ. Но теперь хотя бы становилась понятна оговорка Грибовского насчёт драконов. Так что в целом они всё равно оставались законниками, просто несколько иного толка. «А вы переквалифицировались», ответил Грибовский и походу пожал кому-то руку, справившись о здоровье детей. «Теперь мы не только защищаем в смертах от мира магии, и иногда наоборот, но ещё и мир магии от самих себя». «Самих себя?» «Ну да». На этот раз Грибовский пожал вовсе не руку, а весьма похабно шлёпнул какую-то молодую девушку в строгом деловом костюме по пятой точке. Та ответила ему ударом пощёчины и заявлением, что красноволосый Так я и не перезвонил. После чего, качнув шевелюрой, зацокала каблуками в другую часть офиса. «Но я же уехал на задание!» «А, впрочем, неважно. Всё равно в постели она не очень. Не то, что Линда из отдела урегулирования духов. Вот она...» М -м -м. миновав огромный open space, напарники подошли к очередным дверям со всю той же сенсорной панелью. На ней светились буквы «Level B». алекс сделал вывод, чтобы попасть в этот отсек, требовались особые права которыми, судя по всему, обладал Грибовский. Так как он снова провёл часами перед панелью и, придерживая дверь, пропустил дома внутрь длинного ветвящегося коридора. Мигали лампы дневного света, а в стене по правую руку было ещё пять шахт лифта. Грибовский направился к самой дальней из них. «Там дальше» – он оказал на второй рукав коридоры с огромным количеством дверей. «Архивы, если будешь хорошо себя вести...» Выпишет общий допуск, почитаешь про то, почему начала исчезать магия. Разве не потому, что в Атлантиде произошла гражданская война, и маги едва не поубивали друг друга и всю планету заодно? У любой войны, дорогуша, есть причины. Ага, власть, женщины и деньги. Может быть, у смертных. Грибовский первым вошёл в лифт. Этот выглядел куда проще центрального, но, тем не менее, ощущался технический прогресс гвардей, и то количество средств, которыми они располагали. А ещё дума, стоило признать, удивило то, что лифт начал двигаться не вертикально, а горизонтально. «Ну, а свои причины воевать. В общем, почитай на досуге. Там куда более подробно, чем в Музее естествознания». Алекс промолчал. Грибовский медленно к нему повернулся и от удивления слегка приоткрыл рот. «Ты не был в Музее естествознания?» «Да как-то не случилось». «Не может быть! Ты меня накалываешь! Да в него с первого класса и вплоть до выпуска из института каждый год возят! И... Ах, ну да, неуч!» Дум снова никак не прокомментировал тот факт, что человек, который, видимо, фамилию Шекспир слышал третий раз в жизни, но назвал мага неучем, был смешон сам по себе. И Алекс с четырёхлетней давности наверняка попытался бы дать ему в зубы, но тюрьма учит носить на плечах холодную голову который работает отдельно от горячего органа чуть ниже ременной бляхи. Вот мы и приехали. Лифт действительно остановился, и двери открылись, впуская думу в очередной коридор. Только в отличие от предыдущего, этот был тускло освещен и достаточно просторен, чтобы называться самолётным ангаром. И первым, что бросилось в глаза, были даже не его размеры, а то, что его стены сделаны вовсе не из камня, а из очарованного, непробиваемого стекла дом покинув лифт, пригляделся к тому, что находилось за этими стёклами, и тут же замер, там были. «Добро пожаловать в отдел номер 6, занимающийся демоны!» «Борьбой с демонами!» Алекс увидел твари большинство из которых, к счастью, встречал лишь на страницах гриморьев старика, да будут его чресло гнить в его собственной заднице. Причём не все из них были демонами низших легионов. Тех, которые почти ничем не отличались от земных животных. Разве что у пантеры вдруг появились рога, а хвост и верхняя половина туловища были покрыты костяными пластинами. Или, к примеру, горилла, закованная в жуткого вида броню и с огоньком разума в жёлтых глазах. Крокодил, у которого почему-то имелось восемь лап, а ещё два жуткого вида кожистых крыла. Нет, здесь были не только низшие солдаты, но два более старших. Они чем-то напоминали гуманоидов но имели сто столь вратный вид, что смотреть на них без содрогания не получалось даже у Алекса, а тот повидал в своей жизни всякого дерьма. «Ты меня наеб...» «Никак нет, дорогуша!» Грибовский поднял ладони в примирительном жесте. «Меня сюда перевели месяц назад, как курить бросил, ага. И ещё я не особо вошёл в курсы дела по всем этим тварям. Так что твоя лекса пригодилась как нельзя кстати. Дерзай завтра со студиозосами в том же духе». Красноволосый показал большой палец и, сверкнув воистину голливудской улыбкой, подмигнула. «Погнали, Алекс, скряга чонсук нас уже заждался». «Азиат? Азиат?» переспросил Грибовский, а затем, задумавшись, кивнул. «Ничего такая кликуха, мне нравится. Будет азиатом, пока тачку мне новую не выпишет со склада». «Нет, но ну ты видел моего монстра? Редван семейный, в таком только в мол продуктами на неделе закупаться ездить». Алекс хлопнул себя ладонью по лицу. Он догадывался, по какой причине Грибовского перевели, да без разницы откуда. Причина наверняка была та же, по которой, дума не казалось перспектива быть сожранным одним из здешних демонов такой уж печальной».